Глава 17. Граф выздоравливал на удивление быстро. Конечно, и Владимир старался, и Зоя со своей стороны. Поэтому в понедельник Зоя ушла на работу с уверенностью, что граф идет на поправку, и с ним все будет хорошо. Все равно Владимир остался в Москве, потому что у кота был гипс на передней правой и задней левой лапе. Его нужно было относить в лоток и помогать поесть и попить. Днем она звонила несколько раз домой, узнавала о его здоровье. После работы они встретились недалеко от дома и отнесли графа снова на рентген, чтобы проверить, срослись ли кости. Не хотелось снимать гипс раньше времени. Но ну и носить гипс два месяца было незачем. «Вы с ума сошли! Вы вчера его наложили. Вот запись. Множественные оскольчатые переломы на обеих лапах». «Да еще обширные раны!» – возмущался врач. — Смотрите, раны зажили, хоть след найдите. Поэтому проверьте переломы, чтобы мы были уверены. Врач недоверчиво осмотрел спину и бока графа, но не нашел даже рубцовой ткани. Ухо так же было, как новое. — Странно, вот же запись. Может, не тот кот? Как это не тот? А переломы, гипс? Мы что, сами наложили и пришли снимать? Доктор, мы ведь оплатим все процедуры, посмотрите. Как и следовало ожидать, все переломы срослись. Правда, там остались еще два соединения, и доктор предложил пока не снимать, потерпеть, если так быстро все заживает, два дня, и тогда он будет как раз на смене и сам снимет, уже без рентгена. «Ну что, граф, два дня потерпишь?» – спросил Владимир, и кот замурлыкал. Конечно, ему такое внимание, на руках носят, кормят, поят практически с рук, свежая сметанка, фарш. Договорились, что Владимир эти два дня побудет с ним дома. А потом врач снимет гипс. Владимиру хотелось быстрее выяснить о приколичах. Кто лучше всего знает о разных пришлых? Конечно, тот, кто живет здесь веками, а именно дух гор. К нему и отправился, Владимир. Дух альпийских гор, или Альп, чаще всего это существо женского пола, демон, который имеет способности вампира и инкуба одновременно. Он подъехал автомобилем, но половину пути все-таки пришлось идти пешком. Естественно, перед тем, как идти, он отправил ей запрос, может ли он пообщаться с ней по одному важному вопросу. Разрешение было получено. Ну и, конечно, Владимир теперь уже сообщил Зои, куда он направляется, правда не сказал, насколько Альпы опасны. Он пришел не с пустыми руками. Принес бусы из натурального камня и роскошный гребень для волос. Придя на место к пещерам, он выложил подарки на камень И снова позвал Алпу. Вышла девушка в прозрачных одеждах и начала кокетливо примерять бусы, прося застегнуть ей сзади. — Уважаемая Алпа, я женат по обряду, и у меня очень важный вопрос. — Задавай, — томно протянула та, — почему возле моего дома два дня назад появились приколичи? Пострадал мой кот, хранитель, его пришлось собирать с частей. Он защищал мою жену, ожидающую моего ребенка. С чем это связано? Может, тебе что-то известно?» Алпа сразу стала серьезная, ведь оборотни и вампиры враждуют между собой, а появление врагов на ее территории – это было плохим знаком. Мгновенно она приняла нормальный вид и спросила, насколько далеко от ее дома появились приколичи. Владимир объяснил, где. «Спасибо, что сообщил это мне. Эти собаки пытаются везде захватить территорию. Давно их тут не было». «Ну что же, мы немедленно разберемся с ними. Они не должны покидать Карпаты и Трансильванию. Не волнуйся, вы попали попались ним случайно, а твой хранитель очень отважный. Надеюсь, с ним все будет хорошо. Если выздоровление будет идти медленно, принеси его сюда. Вон, видишь, маленький ручеек? Искупаешь в нем. Я разрешаю». «Благодарю, уважаемая Алпа. Если будет нужна моя помощь или помощь Ордена, можешь на меня рассчитывать. Мы ведь соседи». «Я знаю, что ты поселился на моих землях. Что же, приятно иметь дело с таким главой ордена». С этими словами Алпа исчезла, а Владимир вернулся к машине. Он теперь знал, что Алпы с эльфами разберутся с приколичами, причем радикально. В пятницу с графа сняли гипс. Он с осторожностью наступил на лапу, на вторую и дальше с опаской, но спрыгнул со стола ветеринара. «Осторожней!» — крикнули все втроем. И Владимир, и врач, и Зоя. «Феноменально!» – добавил врач. Владимир сразу отнес кота домой и остался там. Зоя с утра должна прибыть к нему. Он рассказал ей о своем визите к горному духу. Не все, конечно, но основное. Прибыв с утра, Зоя затеяла пироги. Пока подходило тесто, она сделала осмотр своего сада, попросила мужа перекопать грядки под первую зелень, чтобы сразу накрыть пленкой, проверила, как прижились кусты. Кот везде ходил за ней следом. Он увидел, что его любят и о нем заботятся. Теперь он не повел бы себя, как вначале. Он по-прежнему ловил мышей, крыс, но не упускал момента выпросить что-то вкусненькое. И, конечно, не отказался от куска пирога с творожком, который напекла Зоя. Пообедав, Владимир повез ее посмотреть красивые места. Горы, покрытые разноцветными деревьями, выглядели сказочно. Потом они катались на качелях, которые установил во дворе Владимир, и любовались закатом. — Владимир, а ведь нам уже шесть месяцев, — сказала она, засыпая. — Что? — переспросил он. Но Зоя уже крепко спала. Москва встретила их моросящим дождем, но куда-то перемещаться ей не захотелось. Они снова поехали на рынок за фруктами. Но любила их Зоя. И помидоры там вкусные, и рыбы больше выбор. Хорошо, что муж догадался на этот раз уменьшить вес сумки. В понедельник с утра позвонил Андрей. У него был вопрос по поводу поставщика. Они договорились, что он зайдет к ней с документами минут на десять-пятнадцать. Как только она взяла в руки документы, она сразу увидела итог сделки. «Вы, Андрей, ведь знаете, что здесь не очень чисто? Зачем рискуете?» Андрей смутился. Он не подумал, что Зоя его прочитает так же, как и бумаги. «Ну, мне бы раз привезти. За парка у меня. Всего раз. А хотите, я расскажу, как все произойдет? Да, этот раз будет все в шоколаде. И качество продукции, и скорость доставки. Но это незаконно. Поэтому вам предложат снова покупать там, намекнув, что если не купите, могут и узнать нужные люди. Чисто случайно». «Да, так и скажут» а куда вам деваться, вы купите снова, а на третий раз вам поставят такое, но вы будете платить, потому что или огромный штраф, или срок, так что решайте сами. Я уж думала, вы точно решили идти честным путем, но вот высшие силы не дают вам сбиться с пути истинного. Что же, я понял вас, Зоя Николаевна, перспективы ой какие веселые. Да уж, хорошо, что вы у меня есть, и я могу обратиться». Но что будет, когда вы в декрет уйдете? Я заметил ваше положение. Я буду на работе как можно дольше. Не хочу дома сидеть. И после родов вы всегда сможете мне позвонить и проконсультироваться. Я из города уезжать не собираюсь, — улыбнулась она. Это меня успокаивает. А то кто меня будет направлять на путь истины? выдохнул Андрей. Вы же у меня не один. Как же я вас брошу? Кстати, насчет поставок. Поищите в интернете компанию с таким вот логотипом она вас устроит». Она нарисовала значок, который увидела и отдала бумагу Андрею. Дома ее ждал уважаемый дом с известием о приколичах. Зоя попалась им случайно, но разорвать они ее могли без размышлений. Они отличаются особой жестокостью и агрессивностью. Сейчас вопрос с ними улажен. Лет на 25-30, это точно.